глава 25. И вот под серебристым светом луны, украсившей собой бездонное ночное небо, я, Ванесса Олдридж, обычная девушка, положив руки на крепкие плечи своего жениха и, чувствуя его пальцы на талии, неуверенно скользила в медленном ритме местного танца под названием «нежность». Я старалась держаться ровно, не спотыкаться — Но, как бывало и прежде, на светских вечерах порой ловила на себе любопытные взгляды местных жителей, а ещё нового знакомого, с которым совершенно точно не ладил ни Прадес, ни его кузен Девион Саира. Того самого храбреца, который с уверенностью при знакомстве провозгласил себя новым правителем подлунных земель. Он не танцевал, а стоял в тени деревьев. в нескольких метрах от круга танцующих и не сводил с нас сайдером глаз. Весёлая мелодия, наполненная звучанием скрипок и барабанов, зазвучала громче, ритм стал быстрее, оповещая о начале нового танца, и по толпе танцующих прокатилась волна возбуждения. Мужчины и женщины вокруг прижались друг к другу плотнее и стали целовать друг друга прямо у всех на виду. Для меня подобное поведение было немыслимым и вызывало удивление. Однако Прадес, прекрасно понимая моё состояние, тут же шепнул на ухо, что для них это совершенно нормально, и посоветовал просто расслабиться и ни о чём не думать. И я действительно пыталась, пока люди не начали образовывать цепочку, как только ритм барабанов не стал быстрее. «Что происходит?» Увидев это, спросила я, наблюдая, как женщины выстраиваются в ряд и, не почувствовав всеобщее оживление. «Это новый танец. Не ходи к остальным и будь рядом со мной. Ты не умеешь его танцевать». Сайдер твёрдо обнял меня за талию и, повернув голову к стоящему неподалёку девиону негромко сказал на своём языке. «Пригляди за Саиром. Я не хочу, чтобы он подходил сюда». К этому времени женщины окружили группу мужчин и, танцуя, двигались вокруг них. В центр вышел местный глашатай и крикнул. «Молодые люди, дарите подарки женщинам, которые вам нравятся, и целуйте их. Если в вашем сердце больше чувств и вы хотите жениться на вашей избраннице, преподносите дары». Один из молодых воинов первым выбрал красивую девушку. Он протянул ей какую-то резную коробочку. и поцелуй. Вскоре в танце участвовали все. Некоторые женщины отказывались от подарков, ожидая, пока к ним подойдёт тот мужчина, который им нравится. Очень скоро все молодые люди приятной наружности танцевали, целовались и веселились от души. А я начала замечать удивлённые взгляды, которые многие бросали на Прадеса. Очевидно, он тоже должен был принять участие в необычном танце, но он этого не сделал. К нам даже подошло несколько его сослуживцев, призывая принять участие, но мы этого не сделали. Сайдер отрицательно качал головой, а я решила, что не должна мешать ему. В конце концов, ему было виднее, как поступить правильнее, хотя осуждение и непонимание, что отражалось на лицах людей, мне не нравилось. Пытаясь держаться непринуждённо и даже стараясь мило улыбаться, я нервничала всё сильней. В целом ситуация была неловкая и неправильная. В голову стали закрадываться вопросы и грызть самолюбие. Неужели Прадос не посчитал меня достойной своего внимания? Не хочет, как остальные, потанцевать со мной? Может, он стесняется меня? Иди. Не знаю, что на меня нашло, наверное, обида, но я негромко сказала ему это вслух. «Ведь это, вероятно, твой долг?» Я не слишком хорошо понимала, что происходит вокруг, вся ещё во власти великолепного дня, проведённого вместе с Сайдером и его необычных признаний, что немного давали надежду на чувства с его стороны, и отпустила мужчину к остальным. Почти была готова, я так считала. Посмотрела в его глаза, натянула почти искреннюю улыбку и кивнула головой, высвобождаясь из его объятий. Забава выглядела совершенно безобидной. Почти. На деле же внутри всё сжалось от тоски, и хотелось остаться в стороне, спрятаться от многочисленных взглядов. Пусть идёт. Я ведь могу и подождать на краю площадки для танцев. Мы не пара, между нами не было особенных признаний двух влюблённых людей, так почему я должна рассчитывать на что-то с его стороны? Ты уверена в этом? Радос посмотрел на меня серьёзным и испытывающим взглядом. осторожным и внимательным. «Конечно. Я, правда, ничего не имею против. Иди. Этого все от тебя ждут, а я подожду здесь». Небрежно махнула рукой в сторону окраины площадки, где росла густая, начиная поблёскивать, в темноте зелень и вновь повторила. «Иди». Див мгновенно оказался рядом с нами, замечая, что у нас что-то происходит. Притянул меня к себе, обменялся с Сайдером долгим взглядом и кивнул. Уж не зная, чтобы мог значить их немой разговор, но Прадес наконец отступил и позволил наконец увести себя к остальным танцующим. «Почему он не хотел уходить?» Удивлённо спросила я у Дивиона, мысленно надеясь, что причина была во мне, что Сайдер просто не желал оставлять одну, что хотел побыть со мной. Мне нужна была причина, которая подняла бы сейчас самооценку. Внутреннее состояние было крайне подавленным и рассеянным. Даже ком застрял в горле, желая выплеснуться наружу непролитыми слезами. «Видишь ли, это не совсем обычный танец. Во время него принято целоваться». Див смущенно передёрнул плечами, стараясь не смотреть мне в глаза. «Сайдер не хотел оскорбить тебя, но, понимаешь, он всегда пользовался большим успехом». «Я, честное слово, не обижена, и можешь не продолжать. Я поняла, что ты имел в виду». Резко прервала я объяснение кузена Прадеса. С трудом сглотнула гордо, вздёрнула подбородок и вымученно улыбнулась. Быстро окинула танцующих оценивающим взглядом и добавила. «Все хотят понравиться будущему главе Валоре. Очень много поклонниц, верно?» «Верно. Он самый лучший воин», — спокойно ответил Девион, подтверждая то, что я и так прекрасно понимала. «И всегда был таким». Я смотрела на веселящуюся толпу, видела, как Сайдер приближается к одной из девушек, как что-то протягивает ей, как она принимает предмет и сама тянется к нему за поцелуем. Из-за увиденного вся кровь отлила от моего лица. Перед глазами от обиды и гнева заплясали блестящие мушки. В этот момент я так сильно начала ненавидеть и его, и темноволосую, очень красивую девушку рядом с ним, что захотелось подбежать, оттолкнуть её от Сайдера — Ударить этого невозможного неверного мужчину и избежать. Исчезнуть с этого мероприятия как можно скорее. Выбраться из этого поселения и больше никогда здесь не появляться. Вернуться домой, и забыть его обитателей, которые точно не станут мне близкими, несмотря на заверения Прадеса. Всё казалось обманом и предательством. Казалось, что здесь никому нельзя верить и ни на кого надеяться. Показалось, что Сайдер — Обворожительно улыбается юной девушке, трепетно берёт её ладони в свои, притягивает ближе к себе и целует так нежно, так чувственно. Поцелуй показался долгим, непозволительно долгим. Горячие слёзы внезапно выступили на глазах, слёзы обиды, гнева и унижения. Я почувствовала, как сильно сдавило горло от рыданий, которые пыталась удержать, чтобы не уронить своего достоинства перед теми, кто пристально следил за мной. Всё, на что хватило сил, — это развернуться и метнуться в темноту, окружающую импровизированную площадку для танцев. Дивион помчался за мной, но я проскользнула между деревьями и скрылась из поля его зрения в зарослях. Он не мог громко окликнуть меня, позвать, не привлекая внимания остальных, и я этим воспользовалась. Понимала, что сказал Сайдер кузену, прежде чем отправиться к танцующим, как просил следить. Девион не был виноват в моей обиде и гневе. Я хотела просто наказать Прадеса за то, что поддался уговорам, за то, что оставил одну, променял меня на другую. «Вот пусть с остаётся», — гневно шипел внутренний голос, пока я бежала в неизвестном направлении подальше от веселящейся толпы. «Её называют невестой, ей дарят внимание и заботу. А я себя обманывать больше не позволю». Сияющие листья кустарников и деревьев стремительно проплывали мимо меня. Всё сливалось в голубоватый свет, что собой создавал тропу, длинную, витиеватую. Она манила меня, подгоняла вперёд. Гнев и ярость кипели внутри, не давая остановиться, дышаться. Я не испытывала усталость, не чувствовала, как листва хлещет по лицу, словно намеренно пытаясь привести меня в чувство, опомниться. И вдруг что-то изменилось. Зрение расфокусировалось. Всё, что мелькало перед глазами, поплыло, меняясь и искажаясь. Это вынудило притормозить, зажмуриться, мотнуть головой. Дыхание участилось, сердце застучало сильнее, ускоряясь в ритме. Сильнее, ещё сильнее. Я стала задыхаться. Мне словно перестало хватать так жизненно необходимого воздуха, Испуганно схватилась за горло, распахнула глаза и увидела перед собой не дивный светом лес, а тёмную, непроглядную тьму. Позади послышалось уже знакомое рычание. Я резко обернулась, попятилась, заранее понимая, кого увижу. «Ты пришла. Сама пришла к нам. Хорошо». Довольно протянула большая морда того самого Даргаса из моих ночных видений. Я пытался связаться с тобой, но защитник, что был всё время рядом, не давал мне пробиться в твоё сознание. Звериная пасть недовольно оскалилась, глаза с несколькими зрачками гневно сузились. Зря. У нас терпение не безгранично. Я должен был сообщить, что он вредит тебе и твоим близким. Ты должна сбежать, вернуться обратно, выбраться из-под их защиты. Иначе людям, что пришли к нам, вместе с тобой придёт конец. И даже эти войны не смогут нам помешать. Вернёшься к нам — и мы отпустим твоего отца. Решай. Быстрей. Времени мало. Огромная морда вновь погрузилась в непроглядный мрак. Один миг. Стоило мне моргнуть, и видение исчезло. Но я не оказалась в сверкающем, красивом лесу одна, как ожидала. Передо мной стоял мужчина. Широко улыбаясь, он медленно двигался ко мне, а я недоумённо замерла, совершенно не представляя, что от него можно ожидать, зачем нашёл меня и почему он здесь.